Лицо командира покривилось, как от сильной боли. Шрам на щеке побелел, словно по нему мазнули мелом. Уходим вверх. Грин мгновенно выполнил приказ. Он сразу посерьезнел. Если так пойдет дальше, то планетарного горючего не хватит на посадку. Да и обогреватели забирали слишком много кислорода и на полярную орбиту. Грин включил газовые рули. Над средними широтами плыли густые облака, растекаемые частыми вспышками молний. Кое-где, однако, были и просветы. В них проплывали закованные в лед острова и горы под белыми шапками снегов. Еще дальше слепили глаза снежно-ледяные поля. Видишь, Полуостров, похожий на клюв утки. Сядем там? Если сможем. Планета окружена гравитационным щитом, сказала Алсу. Видимо, пришельцев здесь не уважают. Мы же терпим бедствие Долг братьев по разуму помочь. Что есть долг?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 «Должен же кто-то вступить с нами в контакт. Иначе нам самим придется чинить двигатели. А дейтерий для ядерного горючего выделим из местной воды», — усмехнулся капитан. «Ну что, уйдет примерно 10 лет». «Ой-ой-ой», — -ой, сказала Алсу. «За это время я превращусь в бабушку». «А что?» — загорелся Грин. «Остаемся».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 Впрочем, командир страшился не саблезубых тигров, не голых дикарей с каменными топорами и даже не молотчиков с вороненными автоматами в волосатых руках. Командир боялся, что уровень здешней цивилизации окажется недостаточно высоким, чтобы починить поврежденные двигатели. Впрочем, эти страхи излишни. Гравитационный щит над планетой кое о чем говорил. Словно в ответ на его мысли, в южной части неба послышался шум мотора, и среди звезд появились разноцветные огни. Они быстро приближались. У костра приземлился летательный аппарат, напоминающий орнитоптер. Вышедшее из него существо...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 в москве лондоне или париже можно встретить точно такого белолицевого и большеглазого человека одетого правда